Глава сорок вторая. Мужчина средних лет в комбинезоне медленно ехал на велосипеде по проселочной дороге из Сен Жоржа. При каждом повороте переднее колесо издавало скрип. Услышав тихий свист откуда-то сверху с к р у т о г о склона, он спешился, закурил трубку и стал ждать. Через некоторое время из лесистой части вышли Нэнси и Тардиват. и поздоровались с ним. Разговаривать он не стал, просто передал им лист бумаги, развернул велосипед и уехал. А о с т а н ь с я он на пару минут дольше. Нэнси бы его расцеловала. Этот мужчина был машинистом поезда, который отдал этой работе тридцать лет. Он любил каждый свой локомотив, каждый вагон и рельсу, а теперь помогал сопротивлению все это разрушить. Но разговаривать он не любил. Нэнси чувствовала, что может ему доверять. О встрече они договорились в тот день, когда по радио передали первые строки стихотворения, и она не знала, слышал ли он вчерашние строчки. Но услышав скрип его велосипеда, она поняла, что он слышал. Сколько у нас времени? спросил Торди, пока она рассматривала листок. Сорок минут. Забрав из укрытия остаток группы, они в брод преодолели Руиссо де Монгон, быстрый маленький приток реки т р ю э р и, чтобы остаться незамеченными, продолжили путь между буков и сосен. Нэнси была благодарна за каждую минуту, проведенную в горах, за каждый час физических тренировок, перенесенных в лагере. Подъем был очень крутой, чтобы взобраться на вершину. Им приходилось подтягиваться, хватаясь за тонкие стволы. Наконец они оказались на узком выступе, с которого было видно и дорогу, и мост. Нэнси достала пудреницу, и Тардиват удивленно вскинул брови. Я уверяю вас, командир, вы выглядите прекрасно. Когда ты уже повзрослеешь, Тарди? – сказала она и н и в е л и р о в а л а весь пафос, в ы с у н у в язык. Проверив положение солнца, она открыла пудреницу и, поставив зеркало под нужным углом, послала три вспышки. Откуда-то снизу с реки в ответ пришла одна вспышка. Нэнси снова ответила, на этот раз двумя вспышками. Взорвут через двадцать минут? – спросил Торди, посмотрев на часы. Именно. Но что двигаемся? Все помнят план? Жан к л е р закатил глаза. Командир. Я могу во сне нарисовать этот мост и при каждом глотке чувствую во рту привкус стали. Можно уже пойти взорвать его? – спросил он, похлопав по рюкзаку с взрывчаткой. Губы Нэнси расплылись в улыбке, пальцы изудели. Вот это настоящая жизнь, вот что значит жить. Так точно. Торди, Матео и Хуан выдвинулись первыми. Спустя восемь минут за ними последовали Нэнси, Сфраном и Жанклером. Они держались выше патрулируемой немцами тропы, скрываясь в лесистой части склона и наблюдая за происходящим между ними и рекой. Нэнси подобралась к самой кромке леса. До бетонных свай оставалось сто метров открытого крутого спуска. Готовы? Они оба кивнули. Не поворачивая головы, не отрывая взгляда от основания моста, м а т е о с сжимал и разжимал кулаки. Нэнси посмотрел на часы. Сейчас. До них донёсся приглушенный звук взрыва. В воздух взлетел автомост, и затем прозвучал ещё один, уже более ощутимый взрыв. По с р е д и н е реки вырос огромный столб дыма и каменной пыли. Фран и Жан Клер сразу же бросились вниз по склону, а н э н с и не удержалась и посмотрела на немцев, патрулирующих тропу с запада. Они побежали на звук взрыва и угодили прямо под пулеметный обстрел из леса. Увидев, как они падают на землю, она тоже побежала. Жан Клер уже успел с к а р а б к а т ь с я на шестиметровые бетонные сваи, привязал к опорам веревку и бросил ее им. Его мать была права насчет его альпинистских способностей, и она имела полное право гордиться сыном. Он лез наверх проворно, как крыса по водостоку. А Фран, по словам его сестры, осуществлял регулярные вылазки к своим подружкам в Монлюсоне. Для этого ему приходилось выбираться из дома через окно и уходить по крышам. С тех пор, как они с Гаспаром объединились. Фран проявлял к ней необычайное уважение, пытаясь загладить вину за свою попытку убить ее в первый день после десантирования. К этому времени они оба уже уверенно обращались со взрывчаткой, аккуратно и без страха. Поэтому она и взяла их к себе в команду на подрыв моста. Нэнси, а за ней и Фран забрались на бетонную опору по веревке. Жан Клер смотал ее и сложил в рюкзак. Нэнси снова посмотрела на часы – пятнадцать минут. Со стороны автомоста доносились звуки перестрелки. Команде Родрига был дан приказ отвлекать немцев всеми возможными способами. Нэнси, Фран и Жан Клер стали забираться наверх по железной лестнице. Не смотри наверх, не смотри вниз, твердила самой себе она. Железная сетка резала окружающий мир на кусочки всевозможных форм. Небо и река, берег и лес, все было в ромбах разного размера, развернутых под разным углом. Очень не хватало перил. Казалось бы, величайший французский инженер мог предусмотреть поручни, но нет, мечтать не вредно. Скоро патрульные на мосту и на вышках отвлекутся от созерцания остатков автомоста. Нэнси перебирала ногами и думала в ритме собственных шагов. Южная сторона, верх не просматривается. Южная сторона, низ. Патруль, скорее всего, убит. Северная сторона, верх не просматривается. Северная сторона, низ просматривается. Патруль не убит, но, возможно, их все еще отвлекают. Если они успеют забраться наверх арки, пока никто не смотрит на железную сетку, есть хороший шанс остаться незамеченными. Мышцы горели, и ощущения были приятными. Она делала то, к чему готовилась, ради чего тренировалась. Даже пластит в рюкзаке ее не тяготил. Почти на месте. Она снова посмотрела на часы, и в этот момент над ней раздался предупреждающий колокол. Десять минут и пройдет поезд. Черт, осталось пройти совсем немного. Ноги отказывались двигаться. Из-за спины доносило с ь тяжелое дыхание Жан-Клера. Все на месте. Она задрала голову, выбирая, где лучше всего разместить заряды, чтобы получилась цепь из трех элементов по ширине рельсового полотна. В каждом брикете было почти по два килограмма взрывчатки. которая должна была прорезать верхнюю часть арки как горячий нож масла. Да, места выбраны, они распределились. Нэнси осталась на лестнице, а ее помощники, проворные как обезьяны, начали карабкаться по балкам. Их движения были выверенными и отработанными. Переговариваться не было никакой необходимости. Они тоже слышали звон и прекрасно знали, что он означает. Нэнси пропустила детонирующий шнур внутрь заряда. Жан Клэр шел по одной из центральных балок. Его порция взрывчатки уже лежала в нужном месте. Она бросила ему шнур, он поймал его, пропустил через заряд и передал Франу. Тот проделал то же самое, повернулся к ним и улыбнулся. Шесть минут, сказала она. Теперь пусковое устройство. Фран пробрался мимо Жан-Клера к Нэнси, забрал его и подтянулся наверх к рельсовому полотну. ж а н к л е р сказала она, возвращайся. Просто хотел удостовериться, что оно в безопасности, командир. Фран поставил переключатель в положение, при котором состав своим весом взорвет фейерверк. Шесть минут достаточное время, чтобы уйти. Все складывалось слишком... Пули задели железную сетку, посыпавшиеся искры попали Нэнси в лицо и почти ослепили ее. Она завалилась на бок. В этот момент ф р э н ц закричал, рухнул на лестницу и покатился. Нэнси ухватила его за ремень и потащила на себя. Пусковое устройство задрожало и полетело вниз в реку. Фрэнд скинул руку, но успел только дотронуться до него. Высота была такая, что они даже не услышали всплеск. Командир позвал ее Жан к л е р не своим голосом. Она повернулась к нему, и их настигла следующая пулеметная очередь. Жан Клер перегнулся через балку и одной рукой держался за центральную распорку. Его рубашка уже вся пропиталась кровью, и еще одна рана пульсировала на бедре. Она поползла к нему по балке в тридцать сантиметров шириной, не отводя от него взгляда. Жан Клер, мы тебя спустим. Пусковое устройство. Выдохнул он. Каждое слово давалось ему с усилием. Она упала. Забудь. Значит, нацистам повезет сохранить этот мост. Дай мне руку. Он покачал головой, посмотрел на нее. Дайте мне гранату, командир. Она поняла. Сама по себе граната мост не разрушит, но если ее взорвать здесь, прямо здесь, то и з а р я д ы взорвутся. Нет, командир, пожалуйста. У него больше не было сил говорить. Она достала гранату, вложила ему в руку и сжала его пальцы. Снимите чеку. Она сделала это. и провела пальцами по его костяшкам. За Францию, сказала она, и он сумел улыбнуться. Его глаза были наполовину закрыты. За «Да свободу, прошептал он. Нэнси, кричал Фран, протягивая к ней руки. Она стала осторожно пятиться назад по балке. Как только он смог до нее дотянуться, то схватил и протащил ее полметра. А потом поставил на лестницу ниже себя. Необходимости смотреть на часы больше не было. Они уже чувствовали, как подходящий поезд сотрясает землю. Сверху до них доносились предупреждающие крики охранников, но они тонули в оглушительном рокоте приближающегося состава. Под тяжестью локомотива мост содрогнулся и превратился в блестящего монстра из грохочущего металла. Фран снова закричал ее имя, и она вспомнила, что им еще нужно спуститься по веревке. Времени не хватит. Фран уже начал спуск. Не успела она обмотаться, как с берега раздалась пулеметная очередь. Она шагнула в воду и посмотрела вверх. Поезд уже приближался к другому берегу. Она спустилась слишком быстро. Веревка обожгла и ободрала ей пальцы. Но все же это было недостаточно быстро. Они не справились. Поезд успеет проехать по мосту до взрыва. Все случилось одновременно. Она ударилась о воду, попыталась освободиться от веревки, течение перевернуло ее головой вниз, и сверху раздался взрыв. Один, второй, и снова один, второй. Граната. Заряд посередине. Западный заряд, восточный заряд. Кроме шума и воды больше ничего вокруг не было. Она ослепла и оглохла, перевернулась в воде, на нее накатила тепловая и световая волна, ноги бились о камни и корни, легкие раздирала от жара. Вдруг чья-то рука схватила ее за запястье и вытащила на воздух, где она, содрогаясь, сделала глубокий вдох. Этот о р д и тащил ее на берег. Она оттолкнула его и встала на ноги. Матео тем временем вытаскивал из воды Франа. Они стояли и молча смотрели на происходящее. Когда облако дыма начало рассеиваться, Нэнси увидела разрез, который они сделали в прекрасной конструкции Эйфеля. Сам мост скрипел и раскачивался, но поезд стоял на нем и не двигался. Почему он не уехал? Она начала тереть глаза, стараясь смыть речную воду и вернуть зрению четкость. Взрыв прогремел, когда над ним проезжал последний вагон, и теперь он висел между покореженными балками моста и тянул назад весь поезд. Свис тв ушах понемногу стихал, и к н э н с и начал возвращаться слух. На фоне металлического лязга она стала слышать и другие звуки. Это были крики. Крики солдат из последнего вагона. В шоке от происходящего Нэнси смотрела, как люди из вагонов, стоявших на мосту, отчаянно пытались отцепить от состава последний вагон, а те, кто висел в воздухе, понимали, что с ними делают, и умоляюще кричали. Солдаты из вагонов ближайших к локомотиву разбивали окна, выбирались из поезда и в панике бежали по мосту на север. Один из них поскользнулся, д или его оттолкнули, и он упал в воду, размахивая руками в р а з в и в а ю щ е м с я плаще. Поезд снова дернуло назад, мост покачнулся, и еще некоторое количество солдат провалились в небытие. А затем безна д все-таки взяла свое. Последний вагон начал срываться, сначала медленно, затем он будто в мгновение ока утащил за собой весь поезд. который пролетел сто двадцать метров вниз. Металл вздохнул и зашатался, словно стряхивая с себя груз. Шедевр Эйфеля не упал, но просел и отклонился в сторону. Рельсовое полотно разрушилось, арку расплющило. Конструкция стонала, как раненное животное. Кто-то звал ее по имени. Нэнси, сейчас. Это тордит тряс ее за плечи. Уходим, сказала она, и они вместе побежали в лес к месту встречи. В это самое мгновение зенитная пулеметная установка на противоположном берегу пристрелялась и начала выбивать пулями гальку у них из под ног.